и закутаться в махровый халат. Вот и догорел день. Запахи сада струятся в окно и заполняют комнаты, обволакивают краснокожие честерфильды в гостиной с камином, там на стенах сельские пейзажи с букалическими свиньями и коровами, там керамические горшки с комнатными растениями, которые словно перекликаются со своими соседями в саду. Самая пора натянуть габардиновые брюки и кашемировать десятилетней давности, словно новый пиджак, и неторопливо прошествовать по истертым веками булыжникам в пап голова с рацина Это почти за углом. Приют и отраду окрестных жителей. Добродушный хозяин с красным лицом отлично знает вкусы каждого посетителя и не задает никаких вопросов, лишь улыбается и наливает именно то, что почти каждый вечер вливает в себя счастливый абориген. Даже наш человек в Лиме, суровый резидент, прошедший через потрясение нескольких латиноамериканских переворотов и потерявший на них свое лошадиное здоровье, попал под влияние Сиднея и заразился садоводством. Дело дошло до того, что отпуск он провел на своем подмосковном приусадебном участке и так развернулся, что даже прихватил два квадратных метра у соседа, за что был репрессирован дачным кооперативом и с его подачи получил выговор по партийной линии зарвачества. Те золотые годки я самозабвенно готовился к первому вояжу на Альбион. Работал над собой как вол, в трудовом поту бился над картой Лондона, особенно над дальними районами типа Аксбриджа или Кройдена, где предстояли тайные встречи. С лупой ползал по карте, прочерчивая маршруты проверки. С английской наружкой не следовало шутить. Говорили, что на пути следования не мешало поглядывать вверх, а вдруг следят из вертолета. Как работает метро? Сколько выходов и куда? Что это за автобусы зеленой линии? Насколько четко водители следуют расписанию? Как выйти по требованию? Почему написано «Глостер road А все говорят «Глостер road «Лесестер», «Лестер», «Тот». Тенхэм, Тотнем. Почему, когда произносишь «борнмут», внезапно происходит вывих челюсти? Как будет реагировать кассир в метро или кондуктор, когда услышит нечто невнятное явно из иностранных уст? шторма перевели в Лондон. Летел он через Москву, и начальство решило свести нас воедино, на благо будущей трудовой деятельности. Его устроили в шикарном национале, и он рассчитывал славно отдохнуть по полной программе. С оружейной палатой, храмом Василия Блаженного, зернистой икрой, милыми подружками, предоставленными бесплатно мощной организацией и другими радостями жизни, а попутно поговорить о высоких материях разведки со своими патронами, в генеральских погонах. Но не тут-то было. В те времена КГБ работал основательно. Если агент вдруг попадал на территорию любимого им государства, то проверяли, на что он способен, нацеливая на местных иностранцев. Дабы не обленился и вечно был на стрёме, тренировали на случай мировой войны, всеобщего землетрясения и апокалипсиса, когда разведке, согласно многостраничным планам, пришлось бы работать в тричелевой пустоте, без связи, при взрывах бомб и свисте пуль, возможно, вообще при физическом отсутствии всей остальной части человечества. Посему на первом же рандеву я в твердых тонах изложил ему программу на каждый день. С 10 до 17 часов уроки тайнописи и основ шифровального дела. Разработка условий связи на чрезвычайный период